Последующие семь суток тянулись невероятно долго. И если первые два дня я почти постоянно спала, то с третьего уже маялась от безделья. Еду мне приносил кесарь, причем собственную, ту самую, протертую до пюреобразного состояния рыбу и коренья. Поначалу кормил, после оставлял на столике у окна и молча уходил. За все эти дни не было сказано практически ни слова.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 Вот что значит все эти дни не видеть ни единого человеческого лица. Просто кесарь не человек». «Рад, что ты это понимаешь», – император появился вслед за служанками. «Нежная моя, до утраты здесь», – мой разочарованный стон огласил апартаменты кесаря. «Степень твоего ликования я уже осознал, тоскующая моя», – раздраженно произнес император. «Не думать, не думать, не думать».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 И мозаика сложилась. «Вы ранее не обладали силой жизни», — глухим, каким-то совсем несвойственным мне голосом произнесла я. «Теперь обладаете одернул руки и тут же сжала в кулаки. «Да, истина очевидно, Меня отравил кесарь, чтобы обрести новую грань и так весьма могучей силы. Что ж, я восхищаюсь вашей целеустремленностью, мой император». Вот и все, что я смогла произнести.